«Синяя свеча». Жил на белом свете солдат, и был он своему королю, верным служакой, много-много лет кряду. Когда же война окончилась, и солдат из-за многих полученных им ран не мог более оставаться на службе, король сказал ему, «Ступай домой, ты мне больше не нужен». «И денег ты тоже более не получишь, потому что жалование получает тот, кто может службу нести». Вот и не знал солдат, как ему жить добыть. Да быть. Ушел он со службы озабоченный и шел целый день, пока не пришел вечером в лес. С наступлением темноты увидел он огонек, приблизился к нему и пришел к дому, в котором жила ведьма. «Приюти ты меня на ночлег и дай что-нибудь поесть да попить», — сказал он. «Не то придется мне подохнуть с голода». «Ого», — отвечала ведьма, — «где это видано, чтобы хоть что-нибудь давали беглому солдату?» «Ну да уж так и быть, я над тобою сжалюсь и приму тебя, если ты исполнишь мое желание». «А чего ты желаешь?» — спросил солдат. «Чтобы ты мне завтра вскопал мой сад». Солдат согласился и весь следующий день работал, что есть мочи, но до вечера не мог своей работы закончить. — Вижу, — сказала ведьма, — что ты сегодня не можешь более работать. Продержу тебя еще одну ночь, а ты за это завтра наколи мне дров. Солдат провозился за этим делом целый день, а вечером ведьма предложила ему остаться у нее еще одну ночь. — Завтра ты выполнишь для меня самую ничтожную работу, — сказала ведьма. — Позади моего дома есть старый колодец, в него... «Упала моя свечка. Горит там голубым огоньком и не потухает. Вот ее-то мне и достань оттуда». На другой день старуха привела его к колодцу и спустила туда в корзине. Солдат нашел в колодце свечку с голубым огнем и подал ведьме знак, чтобы она его опять вытянула наверх. Она и потянула его, но когда уж он приближался к краю колодца... Ведьма протянула руку и хотела отнять у него свечку. Солдат заметил, что у нее недоброе на уме, и сказал, «Нет, свечи я тебе не отдам прежде, чем почувствую землю под ногами». Тогда ведьма пришла в ярость, спустила его обратно в колодец и ушла прочь. Бедняга-солдат упал на сыроватое дно колодца, но не ударился, и свеча в его руке продолжала гореть. Да что в том толку? Он отлично понимал, что придется ему умереть в колодце. Посидел он, немного пригорюнившись, затем случайно сунул руку в карман, нашел в нем свою трубочку, до половины набитую табаком. «Ну вот, курну еще разок напоследок», — подумал он. Вытащил трубку из кармана, зажег ее синюю свечой и стал курить. Когда табачный дым расползся по низу колодца, перед солдатом вдруг появился маленький черненький человечек и спросил его, «Господин, что прикажешь мне?» «Что я тебе стану приказывать?» — возразил ему солдат в изумлении. «Я все должен выполнить, что ты прикажешь», — отвечал человечек. «Ну, так прежде всего выведи меня из колодца». Человечек взял его за руку и повел подземным ходом, не забыв и синюю свечку прихватить с собою. При этом он показал ему сокровища, собранные и снесенные туда ведьмой, и солдат набрал себе в запас столько золота, сколько мог снести. Выбравшись на белый свет, солдат сказал человечку, «Теперь ступай, свяжи старую ведьму и сведи ее в суд». Спустя ведьма со страшным криком промчалась мимо солдата на дикой кошке, и солдат не успел оглянуться, как человечек вернулся к нему и сказал, «Все исполнено, и ведьма уже качается на виселице. А теперь что прикажешь мне, господин?» «Сейчас ничего не прикажу», — сказал солдат. «Можешь идти домой, но чуть только кликнуть тебя. Чтобы ты точишь же был у меня под рукой, и кликать тебе меня не нужно». сказал человечек, «стоит только закурить трубочку синюю свечой, я тотчас и явлюсь перед тобою», сказал и исчез. Солдат вернулся в тот город, в котором он служил, пришел в лучшую гостиницу, Заказал себе отличное платье и велел хозяину гостиницы убрать себе комнату как можно роскошнее. Когда комната была готова, солдат призвал к себе черного человечка и сказал, «Я королю служил верой и правдой, а он меня выгнал со службы и заставил голодать. За это хочу отомстить ему». «Что прикажешь мне делать?» — спросил человечек. «Поздно вечером, когда королевна уже будет в постели, принеси ее сюда сонную». Пусть она мне служит, как служанка. Человечек сказал, для меня это не трудно, а для тебя будет опасно. Если об этом прознают, тебе, пожалуй, плохо придется. Едва пробило полночь, дверь распахнулась, и человечек внес королевну в комнату солдата. Ага, ты здесь, крикнул солдат, Изволь-ка сейчас же приниматься за работу. Ступай, принеси сюда половую щетку и вымите комнату. Когда королевна вымела комнату, он подозвал ее к своему стулу, протянул ей ноги и сказал «Сними с меня сапоги», швырнул ей свою обувь, а она вынуждена была сапоги поднять, вычистить и глянец на них навести. Она исполняла все, что он приказывал без прикосновения, молча с полузакрытыми глазами. Как прокричали первые петухи, человечек опять отнес ее в королевский замок и уложил в постель. На следующее утро, поднявшись с постели, королева пошла к отцу своему и рассказала ему, что ей ночью привиделся диковинный сон. Мне снилось, что кто-то с быстротою молнии перенес меня по всем улицам в комнату к солдату, у которого я должна была заменять служанку и исполнять всякую черную работу, пол мести и сапоги чистить. Хотя ты и был... Только сон, а я все же так утомилась, как будто все это со мною наяву было. «Это могло происходить с тобою наяву», — сказал король. «И я тебе дам такой совет. Набей полон карман гороху, а в кармане сделай маленькую дырочку. Если тебя опять унесут, то горох из твоего кармана просыплется и укажет твой след». В то время как король все это говорил, человечек присутствовал здесь невидимкою, И все слышал. Ночью, когда он опять понес спящую королевну через улицы, несколько горошинок действительно просыпалось из ее кармана, но следа никакого не указали, потому что маленький хитрец заранее разбросал много гороха по улицам. И пришлось королевне опять до первых петухов быть служанкой у солдата. Король на другой день выслал своих людей, чтобы поискать следов, но это оказалось совершенно напрасно, потому что на всех улицах дети бедняков собирали горох и говорили «Нынче ночью горох дождем с неба сыпался». Король сказал «Надо нам что-нибудь иное придумать. Сегодня ты ложись в постель в башмаках, и прежде чем тебя принесут обратно домой, спрячь там, где ты будешь, один из своих башмаков, а я уж... «Сумею отыскать его». Но черный человечек слышал и этот сговор и посоветовал солдату в тот вечер не требовать, чтобы он еще раз принес к нему королевну. Против этой уловки сказал он, «Ничего нельзя поделать. А если башмак будет у тебя найден, то тебе плохо придется». «Делай, что я тебе приказываю», возразил солдат и королевне. Пришлось и на третью ночь быть служанкой у солдата. Но прежде чем она была унесена домой, Ей удалось один из своих башмаков припрятать под кровать. На другое утро король приказал во всем городе разыскивать башмак своей дочери. Башмак найден был у солдата, и сам солдат, который по просьбам черного человечка успел уже за вороту города выбраться, был вскоре схвачен и брошен в темницу. Во время своего бегства он позабыл захватить с собой лучшее, что он имел, синюю свечку и золото, и у него в кармане оказался всего-навсего один дукат. В то время как он, отягощенный цепями, стоял у окна своей тюрьмы, мимо нее проходил один из его бывших товарищей. Он постучал ему в окно, и когда тот зашел в тюрьму, солдат сказал ему, «Будь так добр, принеси мне тот маленький узелок, который я забыл в гостинице». «Я тебе за это дам дукат». Товарищ сбегал в гостиницу и принес ему узелок. Солдат, оставшись один в тюрьме, тотчас закурил свою трубочку и призвал черного человечка. «Будь покоен», — сказал тот своему повелителю, — «и ступай туда, куда они тебя поведут. Не тревожься, чтобы бы ни случилось с тобою, не забудь только захватить с собою синюю свечку». На другой день солдата судили, и хотя он ничего дурного не сделал, судьи все же приговорили его к смертной казни. Когда его уже вывели на казнь, он стал просить короля оказать ему последнюю милость. «Какую же?» – спросил король. «Дозволь мне перед казнью выкурить еще одну трубочку. Пожалуй, хоть три выкури», – сказал король. «Но только не думай, что я тебя помилую». когда солдат вытащил свою трубку, зажег ее от синей свечи и чуть только пустил два колечка дыма, черный человечек явился перед ним с небольшой дубинку в руках и сказал, что прикажет мне, господин мой, пришиби всех этих судей и их угодников, да и королю не давай спуска за то, что он так дурно поступил со мною. И тотчас человечек с быстротой молнии начал носиться взад и вперед, Туда и сюда, и кого только он касался Своей и тот уж валился на землю И врахнуться не смел Король перепугался, стал просить солдата О пощаде И ради того только, чтобы тот Пощадил его жизнь Отдал ему и королевство свое И дочку выдал за него замуж В придачу